25 июня 1908 года. Македония, окрестности города Куманово. Первая болгарская армия подошла к Куманово с востока в яростном грохоте пушечной канонады. На горной дороге, прихотливо виляющей вместе с горным ущельем, ей пришлось непрерывно преодолевать ожесточенное сопротивление турецких заслонов. Каждый изгиб дороги, за которым позиции османских солдат оказывались недоступны для полевых трехдюймовок, каждая удобная складка местности использовались для того, чтобы разместить там роту или батальон аскеров, намеревавшихся по максимуму выпить болгарской крови и отойти на следующий подходящий рубеж. Контракт на поставку в Болгарию за полцены русских трехдюймовых пушек долго и с большим шумом обсуждался в либеральной прессе России и Болгарии. Но вот неожиданно раздаются частые хлопки минометных выстрелов, и мины, пронзительно свистя, отвесно рушатся прямо на турецкие позиции в окопы из за насыпи Куртины, за которыми аскеры рассчитывали укрываться от ружейного и шрапнельного огня. А вот контракт на поставку минометов не обсуждался вообще, ибо заключили его в обстановке полной секретности, а минометы обозвали самоварными трубами. Этих сантиметровых минометов много, они простые и легки в переноске, и под прикрытием их шквального обстрела болгарские солдаты сближаются с заслоном, чтобы ревущей живой волной броситься в штыки. Турецкая артиллерия ничего не может поделать. Минометов у болгар много, и они буквально засыпают позиции турецких топчу, пушкарей, градом каплевидных оперенных подарков. Когда живая волна доходит до позиции врага, в живых не остается ни одного аскера. Если сначала наступление за огневым валом у них не особо получалось, то после нескольких боев минометчики набили руку так, что все мины теперь достаются исключительно врагу. и ничего не падает на головы своей атакующей пехоте. Последняя попытка задержать болгарское наступление состоялась на господствующих высотах перед рекой Пчиней, которые перекрывали выход из ущелья. Старая дорога, узкая и пыльная, с крутыми поворотами, огибала эти три невысокие горушки с северной стороны. А новая? Новую южнее высот еще не построили. Оборону в наскоро построенном укрепрайоне пырять каменистую почву с заступами еще то удовольствие. Разместившимся на месте болгарского села Облавце занял полк Низама регулярной армии, усиленной пулеметной командой, четыре картечницы времен войны за освобождение Болгарии. По крайней мере, у каждого аскера этого полка наличествовала штатная винтовка Маузера образца 1890 года, а также запас патронов. А то в некоторых подразделениях Редифа, ополчение из запасных, до трети солдат вообще не имели огнестрельного оружия, а находящиеся на вооружении стволы в большинстве своем представляли собой оружие времен прошлой русско-турецкой войны. Первое Пробная атака болгарских солдат захлебнулась под громовой стрёкот картечниц и ружейные залпы аскеров, засевших в своём укрепрайоне. Впрочем, открывшие огонь картечницы сразу выдали себя облаками плотного белого дыма, ибо их патроны были снаряжены чёрным порохом. Но из-за обширного открытого пространства перед турецкими позициями для миномётов с предельной дальностью в 2,5 километра Безопасная дистанция стрельбы со стороны обратных скатов высот оказалась великовата. поэтому болгарскому генералу стефану тошеву как раз перед войной назначенному командовать первой армией, пришлось останавливать движение подразделения сгонять всех на обочину и вытаскивать из самого конца колонны приданной его армии отдельный тяжелый артдивизион. 12 новеньких русских пятидюймовых гаубиц образца 1907 года. Собственно, болгарская эта воинская единица была лишь частично. Ездовые, заряжающие, подносчики снарядов были болгарами. Офицеры, командиры орудий и наводчики являлись подданными его императорского величества Михаила Александровича. Впрочем, у каждого русского специалиста имелся болгарский дублер. обучающийся работе с новой техникой по принципу «делай, как я». Но это все лирика. Дивизион бодро проследовал мимо сошедших на обочину пехотных полков, на С-образном повороте дороги развернулся в линию поперек основного направления стрельбы. Ловкие, как черти, ездовые отцепили лошадей от передков, а передки — от орудий. Заряжающие раздвинули станины и уперли в землю сошники. «Прощайте, однобрусные лафеты!» А наводчики закрутили маховики наводки из походного положения, поднимая стволы до минимальной боевой отметки прицел 200. Заряжающие уже раскрыли передки и тащат к орудиям ящики, в каждом из которых упакованы по два осколочно-фугасных снаряда вместе с зарядами раздельного заряжания. телефонисты тянут провод от нп к огневым а командир дивизиона подполковник иван раков на наблюдательном пункте уже колдует над новейшим механическим пуао пуао прибор управления артиллерийским огнем пристрелочный выстрел одним орудием и стол пыли вздыбленной земли и густого дыма встает с недолетом и чуть левее цели поправка Второй снаряд ложится почти так, как надо, а третий идет точно в цель, и дивизион переходит на беглый огонь. У гаубиц с раздельным заряжанием он не очень-то быстрый, два выстрела в минуту, но построенным на скорую руку турецким укреплением хватает и того. Грохочет, выстрелы, отскакивают от орудий дымящиеся и гильзы. А там, где окопались аскеры, летят во все стороны обломки укреплений и фрагменты тел, и вздымаются в небо черные дымные клубы. Это первое явление на поле боя скорострельных гаубиц с раздвижными лафетами и первый случай массированной артиллерийской подготовки. Генерал Тошев, стоя на пригорке, в волнении кусает растрепанные усы и приговаривает. Так тебе, курва, так, так, так. С самых современных скорострельных трехдюймовок и четырехфунтовых пушек времен войны за освобождение в первой болгарской армии по два полка на каждую дивизию. Но даже если собрать их все на одном месте, им ничего бы не удалось сделать с этой османской позицией. Поражать цели на гребне и на обратном скате высот. не позволяет на стильная траектория ведения пушечного огня. А вот гаубицы и братушек смогли достать зловредные турецкие картечницы, да так, что любо-дорого посмотреть. Под прикрытием этого обстрела, воодушевленный его мощью болгарский пехотинцы сближается с вражескими позициями до минимально безопасного рубежа. И вот, когда падает последний снаряд, раздаются команды «Вперед! На нож!» в штыки. И ревущая от ярости масса солдат первой Софийской дивизии поднимается в атаку живым человеческим прибоем. Они не бегут, они летят вперед, и никому из врагов не будет от них пощады. Навстречу раздаются нестройные выстрелы, жалкие на фоне ревущей живой волны. Турецкие картечницы частью разбиты прямыми попаданиями, а частью перевернуты и приведены в негодность. Поэтому, не встречая серьезного сопротивления, болгарские солдаты со штыками наперевес врываются на позиции турецкого полка. И начинается резня. Желающие увидеть своими глазами, как это было, могут полюбоваться на картину болгарского художника Ярослава Вешина на нож. Турецких аскеров, которые подняли руки, тоже не миновала общая участь, ибо мстители не знали пощады. И к закату 24 июня, оказалось, что вот только что был полдень, болгарские войска захватывают вражеские позиции и поднимают над ними свой флаг. Победа? Да нет, только ее пролог. До окраин Куманова остаются еще 14 километров и два рубежа турецкой обороны по руслам рек Пчине, Липовка и Табанка, протекающих по окраинам самого Куманова. После того, как болгарская армия сломала сопротивление последнего заслона и вышла на равнину у Куманова, туркам стало еще кислее, ведь на попытке остановить болгарский натиск энвер а именно он командует у Куманова, потратил не менее одной полнокровной дивизии из шести имевшихся в наличии. У турецкой группировки пока сохраняется преимущество в численности — 65 тысяч аскеров против 60 тысяч болгарских солдат в составе первой болгарской армии. Но не все на войне решается арифметическим подсчетом численности противостоящих армий. На самом деле положение турок выглядит безнадежным. Боевой дух турецких частей низок, значительную их часть составляют резервисты редифа и регулярные формирования. Большинство солдат вооружены устаревшими винтовками с патронами под дымный порох, а у некоторых нет и того. Зато солдаты болгарской армии чувствуют себя на этой земле мстителями-освободителями, и от этого у них буквально вырастают крылья. Они лучше вооружены, не испытывают дефицита в снарядах и патронах, а их командиры используют самую эффективную в данный момент тактику. И в то же время Нвербей не может просто уклониться от сражения, и отойти на юг. Тут в Куманово, предназначенном стать базой для отражения сербского наступления с севера, на приход с западного направления болгарской армии вообще никто не рассчитывал. Сложены запасы для всей Третьей Западной турецкой армии. Больше половины входящих в ее состав османских дивизий сейчас ведут бои на севере с армиями Сербии и Черногории. Вывезти это имущество при отступлении невозможно, во всей армии не найдется столько обозов. И к тому же утрата района Куманово будет означать что несколько дивизий, ведущих боевые действия в Косово и Северной Албании, окажутся отрезанными от снабжения. Региональный центр Северной Македонии «Скопья» по-турецки «Ускюб» в 1904 году был до основания разрушен землетрясением, поэтому на какое-то время утратил роль административного и экономического центра. Не той страной была Османская империя при Абдул Гамиде втором, чтобы выделять хоть какие-то средства на преодоление последствий стихийных бедствий. Что ж, поделать, если сам султан ведет себя подобно стихийному бедствию? А там сейчас Черногорцы и Сербы штурмуют древний Скутари, Шкодар, который защищает еще один сторонник младо-турок, доблестный сад паша Табтани. албанец по национальности. Но вожди младотурецкой турецкой революции, в частности Энвер Бей, не знают, что на самом деле Эссад Паша Абтани, как истинный албанец, люто ненавидит турок. Его самой затаенной мечтой является независимая Албания, желательно под его правлением. Но если что, он согласен и на должность премьер-министра. Ночь прошла спокойно, а утром, на рассвете, Энвер Бей приказал все имеющиеся в его распоряжении артиллерии открыть огонь по высотам, занятым Софийской дивизией, и одновременно бросил в атаку большие массы своих ополченцев из Редифа в обход высот с севера и юга. Но вышло не вполне удачно. Узкие долины ручьев, вдоль которых велась атака, заранее были пристрелены минометами. а там, где османской пехоте предстояло вылезать из оврага на ровное место и разворачиваться для атаки, болгары врыли в землю старенькие, но всё ещё надёжные четырёхфунтовки, заряженные шрапнелями с взрывателями, установленными на картечь. Взрыватели шрапнельных снарядов имеют три варианта положения управляющего кольца. Два крайних. На удар. Снаряд, подобно фугасной гранате, разрывается при попадании в препятствие и на картечь, когда разрыв происходит сразу после выстрела, а также трубка с установкой времени горения трубки-замедлителя. Так французы, авторы этой системы, надеялись создать универсальный снаряд, который вытеснит из оборота и картечи гранату. Только для гранаты заряд черного пороха в шрапнеле слабоват, а осколки при ударе о препятствия создаются только стенками шрапнельного стакана, ибо пули уходят в землю, а для применения в качестве картечи шрапнельный снаряд чересчур сложен и дорог. Против плотных масс пехоты, частично вооружённой разным дрекольем, это то, что надо. В то, что Энвер Бей, родившийся с шилом в попе, будет сидеть на этой попе ровно не верили ни генерал Тошев, ни его русские советники. И в то же время вариантов для проявления хитрости у супостата было немного. Выбор подразумевался такой – либо ночной лобовой штурм, либо обходной маневр. Ночному штурму ощутимо мешала новолуние. В непроглядном мраке аскерам следовало бы идти в бой с фонарями, что, в общем-то, глупо. Так что турецкая атака должна была начаться в час между вторыми и третьими петухами, когда солнце еще не взошло, но уже отчетливо видно дорогу. Начинать атаку позже просто бессмысленно. Как только солнечный диск поднимется над вершинами гор, его лучи будут светить прямо в глаза турецким аскерам, в то время как болгарские стрелки смогут действовать с комфортом, как на стрельбище. И вот когда турецкая пехота, охватывая фланги главной болгарской позиции, продвинулась вперёд на пару километров, где-то вдали раздались приглушённые хлопки, а на голову Аскеров стали со свистом падать мины. А ветер у горного ручья или речки отнюдь не проезжая дорога. Да, вдоль него, как правило, есть тропа, часто не одна. Если не люди, так звери протаптывают себе пути, чтобы бегать туда-сюда по своим делам. Но эти тропы узкие, местами проходят по крутым склонам, и в то же время полны препятствий вроде валунов, колючих кустов или даже упавших деревьев. Так что и без минометного обстрела аскеры, толпой пробирающиеся по этим нехоженным путям, то и дело спотыкались, издавая звуки турецкой обсценной лексики, в которых имя Инвербея склонялось самым неуважительным образом. А уж когда на головы турок с неба стали падать мины, веселье приобрело особенный накал. Тут надо сказать, что эти ополченцы были местными турками, происходящими из монастыра, Ресина, Салоников и прочих иных мест Македонии. И то, что местные македанские болгары называли освобождением, для них выглядело иначе. Из привилегированного слоя населения они превратятся в граждан второго сорта, а то и в изгоев, которым больше не будет места на этой земле. И эта мысль гнала их вперед в атаку под минометным огнем не хуже гортанных окриков чуушей, унтер-офицеров. Еще один рывок и падающий с ног задыхающиеся аскеры оказываются на открытом месте, откуда они с относительной легкостью смогут атаковать позиции зловредных болгарских солдат. Но что это? Из-за малоприметных бугорков в метрах в трехстах от того места, где они должны накопиться для атаки, прямо им в лицо летят клубы белого порохового дыма и грохочут артиллерийские выстрелы. «Бах, бах, бах!» И пронзительный свист картечи в клочья, рвущие тела людей в синих турецких мундирах. И так несколько раз, пока уцелевшие не развернулись и не бросились неудержимо отступать в обратном направлении, напутствуемые довольно редким минометным огнем. На правом фланге болгарской позиции это случилось чуть раньше, на левом чуть позже. Но итог этой атаки турецкой армии был однозначен. Залитая кровью земля и несколько тысяч мертвых и умирающих людей в синих мундирах, которые еще совсем недавно были живы и строили планы на дальнейшую жизнь. Некоторое время спустя на это место наведываются местные жители и, перерезая глотки, избавят от мучений тех аскеров, которые сами не успели испустить дух. Но этот бой был только прелюдией, лишившей группировку Невербе численного превосходства и надломившей дух турецких аскеров. А генерал Тошев уже выводит на исходные позиции для атаки шестую Бдинскую пехотную дивизию, солдаты которой так и рвутся доказать, что они ничуть не хуже элитных софийсов способны колоть турок в штыковой схватки. Построение простое, как орех. Софийцы на левом фланге, бдинцы на правом. Полевая артиллерия открывает огонь гранатами и шрапнелями по турецким позициям. Благо местность впереди ровные и полевые пушки смогут действовать с полной эффективностью. Гаубицы подполковника Ракова, только что закончившие подавление турецкой артиллерии, пока молчат. Установленные на позициях за высотами с занятыми Софийской дивизией, они ждут случая. когда в пределах их досягаемости, 9,5 километров, появится что-нибудь особенно вкусное. И это вкусное, конечно же, появилось. Группа всадников начальственного вида остановилась на окраине селения Млада-Нагоречане, чтобы смотреть в подзорные трубы в сторону болгарских позиций и рассылать конных нарочных к беспорядочно отступающим турецким подразделениям. На таком расстоянии от передовых вражеских частей турецкие офицеры не опасались огня болгарских трехдюймовок, которым для накрытия не хватало полутора километров дальности. Подполковник Раков лично рассмотрел это безобразие через стереодальномер, произвел вычисления на Пуао, скомандовал телефонисту данные для стрельбы с поправками для каждой батареи и добавил «Взрыватель осколочный!» И скажи братец Марку Анатольевичу, чтобы дал одну очередь всем дивизионам, так сказать, для гарантии. При разрыве 127 миллиметровой осколочно-фугасной гранаты, установленной на осколочные действия, образуется тысяча убойных осколков, создающих зону эффективного поражения радиусом 30 метров». При установке взрывателя на фугасные действия образуется воронка диаметром 3 метра и глубиной в метр. Начальник штаба дивизиона находится на командном пункте в непосредственной близости от огневых позиций, в то время как командир руководит ведением огня с наблюдательного пункта, расположенного в отдалении от орудий и желательно на возвышенностях. начальник штаба принимает указания командира и передает их на батареи. очередь – это когда орудия батареи, реже дивизиона, последовательно делают по одному выстрелу. залпами стреляют только на море, на суше стреляют очередями. прошло чуть меньше минуты, и там, где располагались огневые позиции Гаубец, прогрохотало гулко и яростно. и после этого подполковник снова приник к стереодальномеру. Маленькие фигурки конных в синей форме, красных фесках и с золоченными палетами на плечах продолжали суетиться и размахивать руками, не подозревая предстоящей участи. А потом с небес точно на эту группу стали падать произведенные на русских заводах фугасные снаряды, начиненные секретной смесью из гексогена и алюминиевого порошка. Яркие вспышки взрывов, летящие во все стороны камни и вздымающиеся в небо клубы черного дыма не давали подполковнику рассмотреть детали происходящего. Но вот прогремел последний двенадцатый разрыв, легкий ветерок сдул в сторону пыли гарь, и стало видно, что там, где только что располагалось большое османское начальство, нет ничего, кроме разбросанных неподвижных тел и бьющихся в агонии лошадей. Так прекратил свое существование Энвер Бей, несостоявшийся турецкий диктатор при бессильном султане, так и не ставший палачом армянского народа. А вместе с ним полегли и некоторые другие герои несостоявшейся истории, по которым в другом прошлом горькими слезами плакала пеньковая веревка. Эта же очередь поставила точку и на существование всей кумановской группировки османской армии. Когда после завершения артподготовки болгарские дивизии поднялись в атаку, Турки, уже осведомленные о гибели командующего, вылезли из окопов и побежали прочь от ощетинившейся штыками живой волны. Глядя на это, генерал Стефан Тошев пожалел, что в его распоряжении нет завалящего конного полка. Этот род войск был не особо распространен в Болгарии, а единственная на всю армию кавалерийская дивизия действовала на фракийском направлении. Впрочем, беглецы еще не знали, что весь их ужас столько начинается. Распавшись на мелкие группы, они теперь могли стать добычей любой болгарской или сербской четы. Да и албанцы к туркам единоверцам, зашедшим в их село на предмет пограбить, относились весьма неодобрительно. Но как бы там ни было, уже к трем часам дня Куманово было полностью очищено от остатков неприятеля, а победившая армия. принялась считать трофеи, а также своих раненых и убитых. До Скопья оставался один дневной переход, после чего задача, поставленная перед первой армией, могла считаться выполненной. Она не только разгромила сильную османскую группировку и обратила в бегство ее остатки, но и лишила турецкие войска всех запасов, а также предотвратила проникновение вглубь Македонии союзных сербских войск. Ведь если бы кумановы и другие части Македонии разгромив турок, взяли сербы, то они вряд ли захотели бы передавать завоеванные земли законным болгарским владельцам. В нашей истории в Первой Балканской войне основной удар болгарских войск оказался нацелен на Константинополь, а на Македонском направлении действовала всего одна пехотная дивизия. которая просто не могла успеть везде и всюду. Царь Фердинанд, составивший такой план боевых действий, фактически собственными руками отдал Македонию сербам, а Салоники грекам, из-за чего впоследствии случилась Вторая Балканская война. А в Первой и Второй мировых войнах Болгария занимала отчетливо прогерманскую позицию.